Глава 15. Что с твоим кинжалом? Напряженно спросил Сергей, оглядываясь, чтобы рассмотреть, как происходит массовая эвакуация местных жителей. Вспышки телепорта то и дело освещали голубым светом поляну, на которой мы находились. Если бы я знал, я вновь перевел взгляд на Красное Зарево над запретными землями. Отсюда было хорошо видно, что они исходят из одного места плотным лучом света, рассеивающимся в пространстве. Вы же убили Вапулу? Или нет? Тронула меня за плечо Мила, привлекая к себе внимание. Она пристально смотрела на мой кинжал, выразительно хмурясь. Понятия не имею, тряхнул я головой и вогнал кинжал в ножны, когда исходивший от него жар немного стих. Ты же слышала настоятеля. Еще никому не удавалось убить высшего демона. Ну, тут несколько вариантов, и ни один из них тебе не понравится, проговорил Павел. Либо он выжил и теперь спокойненько подпитывается остатками своей колонны, что более вероятно. Либо очередной недоумок, как тогда в лесу, когда нас засосала черная антимагическая дыра, пытается что-то с ней сделать и кого-то призвать. Хотя там же барьер, поэтому непонятно, как кто-то смог туда просочиться. Поэтому первый вариант предпочтительнее. В любом случае, вам нужно слиться с толпой и валить отсюда как можно быстрее». «Хорошо, есть идея, но мне нужна будет твоя помощь», — обратился я к Сергею. Тот задумчиво на меня посмотрел и пожал плечами, показывая, что понятия не имеет, чем он может помочь в сложившейся ситуации. «Через барьер напрямую нам никак не пробраться. Не будем же мы ждать, пока эта непонятная сила его разрушит. Но есть другой путь. Помнишь, как мы обошли барьеры в городке, когда на нас убрать не напали?» «Ты хочешь обойти его, находясь в завесе?» Тут же среагировал артефакт. «Слушай, у тебя какое все-таки отклонение имеется? Сразу скажи свой диагноз, чтобы я по справочнику психических заболеваний не лазил и время зря не терял», — проворчал он. «Вполне может сработать», — задумавшись, кивнул оборотень. «Только не слишком ли опасно туда соваться?» «Я ж только посмотрю», — выдохнул я, «и я не собираюсь ни с кем сражаться и искать себе неприятности». «Мне нужно знать, что происходит с моим кинжалом и почему он так реагирует на то, что происходит в запретных землях. Считайте это вылазкой для сбора данных». «Согласна с Мишей», — поддержала меня Мила. «Все, что касается демонов, необходимо не только проверять, но и делиться информацией с остальными. Любая, даже незначительная деталь может помочь». «Да я не спорю, просто решил уточнить», — замахал руками Сергей. «Кстати, у нас до истечения срока, отведенного настоятелем, осталось не больше пятнадцати минут. Это я так просто предупреждаю!» «Да вызывай уже старика Карпова!» — мыкнула Мила, отходя немного в сторону, давая нашему некроманту свободное место для проведения ритуала призыва. Сергей очень выразительно вздохнул, посадил Инокентия на землю перед собой и достал из карманов штанов складной нож. Сказав несколько слов, он полоснул лезвием по ладони, после чего присел на одно колено, начиная выводить своей кровью руну призыва. Я впервые наблюдал за действиями некроманта. Было вполне интересно, и я не мог не отметить, что ритуал в его исполнении проводится гораздо быстрее и не требует лишних атрибутов и специфических мест для его проведения. Руна вспыхнула ярким желтоватым светом и исчезла. Воздух прямо перед Сергеем сгустился, и спустя несколько секунд проявились очертания Карпова, который стоял, сложив на груди руки и пристально смотрел в глаза вызвавшего его некроманта. И Иннокентий издал какой-то странный звук, и искажения воздуха прекратились, давая возможность рассмотреть недовольство Андрея Валерьевича. «Что опять?» — сжал губы призрак, не сводя своего взгляда с оборотня. «Ты не знаешь больше никаких других имен?» Я же тебе продиктовал каждого стража и клирика, кто работает вместе со мной. И, насколько я помню, ты их всех записал на бумажке. Или ты ее выронил? Прищурился Карпов, делая шаг в направлении Сергея. Что у тебя снова произошло? Я чувствую огромное количество непонятной энергии вокруг, причем демонической энергии. Он перестал ворчать и, наконец, начал оглядываться по сторонам. Заметив меня, он покачал головой и подошел ко мне. «Я так понимаю, тебе, Михаил, снова нужна моя помощь», — любезно поинтересовался он. «Да. Скажите, мы сможем наложенный на запретные земли барьер перейти, находясь по ту сторону завесы?» — кивнул я в сторону красной стены и бьющих в нее молний. «А почему нет-то?» Посмотрев в ту сторону, куда я показывал, через несколько секунд проговорил Карпов. «Переходу за завесу он никоим образом не мешает и находится только с этой стороны». Я бывал там недавно, когда это все только началось. Правда, так и не смог понять, что именно там происходит и где находится источник всего этого безобразия. «Так ты поможешь?» — прямо спросил я его. Времени оставалось не так уж и много, и мне почему-то казалось, что защитный барьер долго не протянет. «Да почему нет? Уже ходили вместе таким путем?» — кивнул Карпов. «Отлично! Вы оба ждите меня здесь!» обратился я к опешившим такому решению друзьям. «Когда откроется телепорт в монастырь, возвращайтесь одни, если мы с Андреем Валерьевичем не успеем вернуться». «Но...» — попыталась что-то возразить Мила. «Я же сказал, что только посмотрю и сразу же вернусь», перебил я возмущенно вскинувшуюся девушку. «И одному это будет гораздо быстрее сделать. В любом случае, мой проводник в случае угрозы забросит меня обратно и вытащит к вам, как бы я ни сопротивлялся». Тот ты прав. Я лишний раз ни тобой, ни собой рисковать не стану», — подтвердил Карпов. «Ну что, пошли уже!» Он протянул мне руку, кидая периодический взгляд на стражи, суетящихся возле телепортационной площадки. На нас они вообще, казалось, никакого внимания не обращают. Я под неодобрительный взгляд Сергея схватил Карпова за руку, ощущая, как холодный воздух обволакивает мое тело после чего тряхнул головой, стараясь быстрее справиться с отвратительным и знакомым чувством невесомости. Реальный мир был тусклым. Я видел, как Сергей покачал головой, а Мила, сжав кулаки, повернулась к месту, откуда мы исчезли спиной. Старик потянул меня, заставляя сделать шаг в сторону барьера, и мир резко изменился, стираясь и превращаясь в серое пятно. Еще один широкий шаг, и мы остановились сразу же позади защитного барьера. «Это... странно», — проговорил Карпов, оглядываясь по сторонам. «Мы все еще находились по другую сторону, но как только переступили границу запретных земель, то словно погрузились в густой туман, сквозь который практически ничего нельзя было разглядеть. А еще появился запах, которого не должно было быть — тлена и серы. Он был довольно специфический, поэтому перепутать его было сложно». «Это нормально?» Осторожно поинтересовался я, начиная оглядываться. Туман периодически сгущался, приобретая расплывчатые человеческие очертания. Они не старались как-то напасть или достать до нас, просто кружили вокруг. «Вполне. Здесь же нет печати, которая закрывает завесу от душ. Но они явно обеспокоены. Давай выбираться отсюда, потому что в этом месте над ними я никакой власти не имею». Да и разглядеть, что творится снаружи, будет немного проблематично, — проговорил Карпов и толкнул меня вперед, разжимая руку. Я вывалился в реальный мир, тут же падая на колени под весом собственного тела. Мы находились рядом с барьером. Местность изменилась и разительно отличалась от той, что я помнил на тренировках с Лебедевым. Вместо земли и травы под ногами находился толстый слой золы и пепла, из которой я еле выбрался. А деревья и другие растения практически все погибли, оставляя после себя лишь черные полузасохшие стволы и серую листву. Огненные всполохи ярко озаряли это место, и сейчас я могу увидеть, что именно из них формируются молнии, которые били по барьеру, рядом с которым мы находились. Демонической энергии, правда, было слишком много. Она словно окутывала меня, стараясь проникнуть в кожу и слиться с моей собственной. «Небольшая подпитка явно лишней не будет, поэтому я не стремился хоть как-то от нее отгородиться». «Как-то это все мрачновато», — протянул Павел. «И даже волки не поют. Тут вообще подозрительно тихо. Кстати, пока ты здесь, наколупай корни демонической астры. Вот она тут ветвится, полудохлая. Ничего ее не берет, даже местный апокалипсис. Хоть какая-то польза будет от твоего пребывания здесь». Я обернулся, разглядывая поляну, на которой росли эти цветы. Действительно, больше половины из них были вполне себе живыми. И яркие багряные цветки выглядывали даже сквозь накрывший их пепел. Я выдрал с корнем несколько цветов, которые тут же исчезли у Павла в хранилище, и подошел к Карпову. Он, хмурясь, о чем-то сосредоточенно думал. «Где находится разрушенная колонна?» — тихо спросил я у него, доставая свой кинжал, который снова начал невыносимо жечь. Как только я обнажил клинок, от лезвия начал исходить красный свет, а несколько символов, включая клеймо ваппулы, вспыхнуло ярким огнем. Этот красный свет то усиливался, то практически затухал, словно пульсируя в такт ярким вспышком, создаваемым тем красным лучом где-то в глубине запретных земель. «Недалеко отсюда», — он указал вглубь леса, вернее, того, что от него осталось. «Вся эта энергия!» При разрушении колонны она просто была рассеяна в воздухе, ты и сам это чувствовал. Но сейчас она словно концентрируется. Надо посмотреть. Если что-то происходит с колонной, старшие должны это знать. Но если что увидишь подозрительное, то тут же разворачиваемся и уходим. Я могу не успеть затащить тебя за завесу. «Он словно читает твои мысли», — хихикнул Павел. «Только вот он, в отличие от тебя, уже мертв! Ему-то чего волноваться!» Я отмахнулся от артефакта и медленно пошел вперед, сжимая в руке кинжал. Он был как проводник, который начинал пульсировать ярче по мере приближения к тому месту, где располагалась колонна. Деревьев и остатков растительности становилось все меньше, как и пепла под ногами. Я уже видел яркий столб красного света, который бил вверх практически рядом с нами. Оставалось сделать всего лишь несколько шагов. Когда мы вышли на поляну, то первое, что я почувствовал, — это усилившийся запах разложения. Все свободное пространство было заполнено трупами демонических зверей, самых разных, как по виду, так и по силе. Впереди обзор застилал густой туман, точно такой же, что был за завесой. «О, какая мерзость!» прокомментировал Павел. «Ну, а тушку демонического лиса пятого уровня я все-таки заберу. Интересно, тут еще такие есть?» Я даже опомниться не успел, как лежавший под ногами труп животного исчез. «Ничего святого в тебе нет», — выдохнул я, переступая туши зверей, осознавая, что эта плотная белесоватая стена словно расступилась передо мной, открывая то, что скрывало от посторонних взглядов. «Колонна, которая должна была быть разрушена». Хотя если придираться, то она все еще была разрушена и состояла из многочисленных обломков черного камня, которые сейчас висели в воздухе. Они были буквально собраны в прежнюю форму, соединенные между собой красными нитями демонической энергии. Недостающая ее часть, которая осталась где-то в реальном мире, состояла из черного клубящегося дыма, в котором то и дело пробегали яркие фиолетовые молнии. Эта тьма с каждой секундой становилась все плотнее, и я был практически уверен в том, что в конечном счете она уплотнится до такой степени, что превратится в камень, полностью восстанавливая разрушенную шестидесятую колонну. В центре среди скрепленных обломков я увидел красное пламя. Оно будто являлось сердцем колонны, пульсируя в такт ярким вспышком. Кинжал в моей руке ярко вспыхнул и нагрелся так сильно, что я его едва не выронил из рук. «Ты должен освободить меня!» — раздался в голове знакомый голос оружейника Ваппулы. Только теперь его голос был искажен каким-то странным эхом, которое все еще отражалось у меня в голове. Обломки колонны дрогнули, а затем начали медленно вращаться, ускоряясь с каждой секундой. Красные нити засветились ярче, плотной сетью окутывая колонну, а черный дым сгустился, принимая очертания огромной фигуры с ольвинной головой и огромными крыльями, которые были полностью расправлены. «Освободи, Освободи меня!» Теперь этот рык доносился отовсюду. Я пристально смотрел на призрачную фигуру демона, зрением душ не видя ничего. Это была будто какая-то проекция, картинка. Вполне реалистичная, но... Неживая. и я совершенно не ощущал демонической ауры. «А теперь бежим», — с уверенностью в голосе произнес я, но не успел даже развернуться. Красный луч, что бил постоянно в небо, сейчас вырвался из колонны и ударил прямо в кинжал, который я все еще сжимал в своей руке. Меня откинуло назад, но клинок я не выронил, глядя на то, как на лезвии образовываются трещины — а клеймо Апулу начинает светиться синим светом и плавно отделяться от клинка. «Да хрен ты у нас воскреснешь!» — фыркнул Павел, и я ощутил рывок, закрывая рефлекторно глаза. Я оказался в двухстах метрах от того места, где находилась разрушенная колонна. «С четвертого уровня могу тебя телепортировать на небольшие расстояния, я же говорил!» — самодовольно произнес Павел. «А кинжал мы пока спрячем». «Особенно, когда он находится рядом с возрождающей демона-колонной!» «Я понял». «А давай мы просто уберемся отсюда, пока эта каменная глыба не разорвалась и не уничтожила это субпространство до основания? А потом ты пофилософствуешь!» Раздался голос Карпова, после чего меня снова окутал ледяной холод, и буквально через несколько секунд я вывалился из-за завесы прямо под ноги моим друзьям. «Десять минут 24 секунды!» прокомментировал мое появление Сергей. «Даже не опоздал. Правда, по твоему виду незаметно, что ты только шел туда немного посмотреть». Они с Милой окинули меня взглядом с ног до головы и как-то синхронно вздохнули. «Там все уже уничтожено было до меня», махнул я рукой. «Не расскажи, что там у тебя произошло, пока мы тут место себе не находили и переживали за тебя. Иннокентий, подтверди, как сильно мы переживали», посмотрел на свою жабу Сергей. В ответ прозвучало громкое кваканье. «Да, разумеется, тем более пока есть время до открытия перехода в монастырь», выдохнул я, рассматривая жабу своего друга. «Колонна в запретных землях восстанавливается, а Вапула пытается вернуться. Похоже, это самостоятельный процесс, совершенно не связанный с внешними факторами», проговорил я. «Но есть один нюанс. Я не знаю, что случилось с обычным кинжалом вечности, и с этим нужно разобраться в первую очередь». Похоже, когда я его вонзил в тело демона, какая-то часть его сущности, аналога души или что там есть у демонов, осталась в нем. Я повертел в руках клинком, на лезвии которого не было ни единой трещины, только символы едва заметно светились. «Уверен?» — подозрительно посмотрел на меня Мила. «Процентов на 90%, кивнул я. Сначала я думал, что кровь Феникса, которой я окропил кинжал, как-то повлияла на его свойства, и что он каким-то образом реагирует на находившихся рядом с нами демонов. Но то, что произошло возле колонны, в корне изменило мое представление. Хотя я до сих пор считаю, что кровь Феникса явно сыграла решающую роль. «Такое чувство, что ты меня обвиняешь», — фыркнула девушка. «Нет, конечно», — улыбнулся я. Так что, похоже, высшие демоны после уничтожения физической оболочки до конца не умирают, а возвращаются к жизни из своих колон. и эти каменные глыбы можно восстановить даже без посторонней помощи. «Не слишком радует», — выдохнул Сергей. «Надо все рассказать настоятелю и твоему отцу». «Разумеется. Про кинжал пока только не говорите. Надо самим попытаться во всем разобраться, прежде чем открывать его тайну и втыкать в тело очередного демона». Серьезно посмотрел я на своих друзей. «А вот и переход!» — подал голос, внимательно слушающий нас Карпов, кивая на формирующееся прямо перед нами окно. «Значит, мы все-таки оказались правы». «Раз с вами в кое-то веке ничего не случилось, вернусь я, пожалуй, к своим основным обязанностям». «Спасибо за помощь», — поблагодарил я призрака, пока он полностью не исчез. «Что будем делать? Сразу на заставу поедем?» «Роману-то мы помочь ничем не сможем, мы же эту проклятую астру так и не нашли!» — покачала разочарованно головой Мила. «Я захватил парочку, пока по запретным землям гулял», — успокоил я ее. «Так что сначала мы все-таки займемся нашей гиеной». Вдали раздался раскат грома, и небо в одно мгновение заволокло тяжелыми черными тучами. Мелькнули молнии, которые сразу же пробили лебедевский барьер. «Никто больше не посмеет из демонов осквернять это место!» Наверное, по всей территории школы разнесся голос смотрителя храма, где мы получили свое духовное оружие. «У всех, кто находится на территории школы, есть пять минут, чтобы с нее убраться!» «Ну вот и решится проблема колонны», — выдохнул я, повернувшись, чтобы посмотреть, как с утроенной силой начала происходить эвакуация. «Этот старик давно мечтал разрушить школу и все, что с ней было связано». «Эх, надо было больше из хранилища тянуть. Все равно пропадет», — сокрушенно проговорил Павел, а я шагнул в открывшийся портал первым.